Глава вторая. Про людей. В этой главе речь пойдет об очень важной составляющей войны – о людях. С одной стороны, боевики Хамас угнали в плен сотни людей, сделав их заложниками. С другой – от военных действий Израиля в секторе Газа пострадали сотни тысяч мирных жителей. Прежде чем перейти к разговору об этом, хотелось бы напомнить, что людей – жизнь которых искалечена войной гораздо больше, чем прямых ее жертв. Это в любом случае гуманитарная катастрофа в человеческом, неофициальном понимании. Заложники. При нападении на Израиль 7 октября 2023 года боевики Хамас захватили и увезли в сектор Газа 252 человека. Детей и взрослых, стариков, солдат и гражданских, Включая 39 тел убитых ими в тот день израильтян. Большинство похищенных либо участвовали в фестивале Нова (43 человека), либо жили или приехали погостить в кибуцы Нир-Ос (72 человека) и Бери, (32 человека). В плен были также взяты 32 иностранных рабочих. У многих израильтян были также паспорта других стран. США, Канады, России, Ирландии, Франции, Германии, Аргентины, Италии и других. Уже на следующий день в Тель-Авиве была создана группа, названная «Форум семей заложников и пропавших без вести», но более известная как «Штаб семей заложников». Естественно, самая главная ее задача состояла в том, чтобы приложить все усилия для освобождения заложников и сделать так, чтобы пропавших без вести не осталось, то есть узнать их судьбу, какой бы ужасной она ни была. Для этого добровольцы штаба, а среди них было очень много профессионалов высочайшего уровня в разных областях, от дипломатии до высоких технологий, использовали все доступные им способы, старались постоянно быть на связи с представителями правительства и вооруженных сил Израиля, включая глав этих структур. Встречались с лидерами других стран. Участвовали в различных международных форумах, включая ООН. Взаимодействовали с мировыми СМИ. Вели активную работу в социальных сетях. Проводили митинги и шествия. В общем, не давали политикам всего мира замолчать эту трагедию. Запрятать ее в подвалы медийного пространства. Была у штаба и еще одна очень важная задача. Помочь семьям похищенных жить. Потрясенные горем люди, думавшие только о своих родных и близких, находящихся в плену, не могли продолжить не то что ходить на работу. Они и есть не всегда могли себя приготовить, не говоря уже о том, чтобы, например, исправно вносить коммунальные платежи. Да к тому же психологический стресс начал сказываться на их физическом здоровье. И вот добровольцы штаба на собранные пожертвования организовывали быт семей заложников. От улаживания финансовых вопросов с государством и работодателями до доставки им еды и лекарств. Яркой визуализацией работы штаба и символом отношения к судьбе заложников в израильском обществе стала площадь перед художественным музеем Тель-Авива. С первых после случившейся трагедии дней На ней стали собираться митинги семей заложников и всех сопереживающих. Появился палаточный лагерь. 24 октября 2023 года состоялась церемония временного переименования этого места в площадь заложников и пропавших без вести. Постепенно на ней стали возникать арт-объекты, появились добровольцы-экскурсоводы, о них рассказывающие. Интересно, что семьи заложников видели в этом не памятник, а сирену, то есть не место, предназначенное для увековечивания памяти о событии, а место тревоги, место поддержания внимания всех к проблеме вызволения людей из плена до тех пор, пока это не произойдет. Недаром местом притяжения стала площадь, расположенная в нескольких десятках метров от комплекса зданий Генерального штаба Израильской армии. Естественно, что не только семьи заложников и организации, которые принято называть структурами гражданского общества, но и государство с первых дней войны занялось проблемой вызволения людей из плена. Уже к концу октября при посредничестве Египта и Катара удалось освободить четырех заложников, двух обладателей американского гражданства и двух пожилых людей. Чуть позднее армия смогла найти и вывести из газы девушку-военнослужащую. С 24 по 30 ноября 2023 года благодаря посредническим усилиям Катара и Египта прошла так называемая «сделка». Каждый день в течение этого времени израильтяне выпускали из тюрем не менее 30 палестинских заключенных, которые не были обвинены непосредственно в убийствах, а Хамас в обмен на это выпускал израильтян и иностранных рабочих. В итоге из плена вернулся 81 израильтянин из тех, кого хамасовцы считали гражданскими, в основном женщины, дети, старики, остальные считаются в Хамас военными, так как почти все израильтяне служили в армии, а также 24 иностранных рабочих. Из израильских тюрем вышли 240 палестинцев. 15 декабря 2023 года В рамках большой трагедии произошла маленькая. Трое заложников, которым как-то удалось сбежать из плена, были убиты солдатами израильской армии. Расследование проведено, выводы сделаны. Но легче от этого не стало никому. 12 февраля 2024 года в результате специальной операции АОИ удалось освободить еще двух заложников – По мере продвижения в секторе Газа бойцы израильской армии нашли 13 тел похищенных Хамас-людей. 8 июня 2024 года в результате спецоперации были спасены живыми еще 4 заложника. Таким образом, к середине июня 2024 года в плену оставались 117 человек, 37 из которых считаются мертвыми, а о состоянии остальных что-либо точное сказать невозможно. После успешного проведения сделки по обмену заложников на заключенных почти сразу заговорили о возможности ее повторения. Однако что-то пошло не так. Делегации курсировали между Дохой и Каиром. Лидеры разных стран общались между собой. Периодически появлялись разные письменные предложения, которые готовились при участии посредников то одной стороной конфликта, то другой. Хамас особо никуда не торопился, оправданно предполагая, что время играет на его стороне. Чем дольше АОИ находится в секторе газа, тем сильнее международное давление на Израиль с требованием прекратить там военные действия, да и внутри страны все слышнее голоса тех, кто призывает пойти уже на любую сделку, только бы поскорее освободить оставшихся в живых пленников. Поэтому лидеры Хамас требовали полного ухода израильской армии из эксклава, что для Израиля было неприемлемо. Лидеры еврейского государства рассчитывали, что, заняв Рафах, найдут оставшихся заложников, чего в реальности не произошло. Гуманитарная ситуация в секторе Газа. По различным оценкам, к октябрю 2023 года Под ружьем у Хамас находились порядка 50 тысяч человек. Еще несколькими тысячами боевиков располагали другие группировки, в основном исламский джихад. Даже если предположить, что из-за сложности сбора информации эти цифры сильно занижены, и в реальности боевиков в три раза больше, получается, что в секторе Газа накануне войны железных мечей проживали не менее двух миллионов мирных жителей. Эта книга не социологическая и тем более не социально-политическое исследование. В ней нет анализа настроений в обществе палестинских арабов. Не исключено, что многие из нынешних жителей сектора Газа в свое время голосовали на выборах за Хамас. Не исключено, что многие из них поддерживают тезис о необходимости освобождения всей Палестины от сионистов, Не исключено также, что совсем не все предоставляли свои дома под нужды боевиков лишь по принуждению. Важно помнить, что правила общежития в ряде восточных обществ существенно отличаются от тех, что распространены на Западе, и тоже касается системы ценностей. Однако от этого люди не перестают быть людьми. А осенью 2023 года Два миллиона человек оказались заложниками войны. И это не метафора. С одной стороны, в ответ на устроенную боевиками Хамас резню, Израиль предпринял жесткие шаги, перестал подавать в Эксклав воду и электричество, активно атаковал сектор с воздуха, а потом приступил к наземной операции, в рамках которой огромное число людей По некоторым оценкам, в общей сложности около 1,7 миллиона, то есть почти все мирные жители, оказались временно перемещены в пределах Эксклава, причем не раз. С другой стороны, как уже отмечалось раньше, Хамас старается всячески использовать мирное население в своих целях, не только размещая в гражданских строениях свои склады оружия и элементы инфраструктуры, но и используя людей в качестве живого счета, не давая им, например, покинуть районы боевых действий. И цена у такой политики высока. При самых консервативных подсчетах, как показано в главе про военные действия, на смерть одного боевика приходится минимум смерть одного мирного жителя. Одеться жителям сектора газа некуда. Ни в Израиле, ни в Египте, ни в других странах мира. Их не ждут. 50% электричества и 10% воды поставляется в сектор газа из Израиля. Более того, формально за электричество должна платить Палестинская национальная администрация, ПНА. Но она этого не делает. Долг копится, а потом списывается. То есть фактически электричество поставляется Израилем в Эксклав бесплатно. Интересно, что когда часть энергетической инфраструктуры была разрушена во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году, о ней рассказано в исторической части книги. Эксклаву были выделены деньги на ее восстановление. Однако Хамас, судя по всему, потратил их на другие цели. В результате население сектора газа могло пользоваться электричеством лишь по несколько часов в день. Кроме того... Там значительные проблемы с добычей и производством пресной воды, отчасти из-за периодических обострений Палестино-Израильского конфликта, приводящих к авиаударам израильской армии. Проблема усугублялась еще и частичной блокадой сектора Газа, которую Израиль проводил при поддержке Египта. Об этом подробнее также в исторической части книги. Получается что гуманитарная ситуация в Эксклаве и до начала войны была довольно тяжелой. При этом нельзя сказать, что ответственность за это лежала только на Израиле. Кто-то может предположить, что раз жители сектора Газа уже давно живут в непростых условиях, то предпринятая в начале войны Израилем тотальная блокада Эксклава не могла существенно изменить ситуацию. Однако это не так. Именно в ситуации балансирование на краю пропасти каждый мегаватт энергии, каждый кубометр воды на счету. Без них ситуация быстро ухудшается, особенно на фоне активных военных действий. Да и с моральной точки зрения, коллективное наказание вполне может расцениваться как акт геноцида. Об этом подробно в третьей части книги. Если бы Израилю... Благодаря таким жестким мерам удалось быстро заставить Хамас не то что сдаться, но хотя бы выпустить значительную часть заложников, у такого подхода могло бы быть хоть какое-то оправдание. Но этого не случилось, и Израиль был вынужден возобновить поставки воды и электроэнергии в сектор газа. Более того... С 21 октября 2023 года начались поставки продовольствия и других предметов первой необходимости. Шли они в основном через КПП Рафах. Позже точек стало больше. Начали использоваться и КПП на границе с Израилем. Хотя некоторые граждане страны, члены движения ЦАФ-9, старались этому помешать, перекрывая шоссе. Они считали, что гуманитарная помощь способствует укреплению позиций Хамас, но полиция и армия принимали необходимые меры. Доставлялась гуманитарная помощь и воздушным путем. Ее сбрасывали на территорию Эксклава. Еще с конца 2023 года началась проработка механизма доставки гуманитарной помощи в сектор морским путем из Кипра, без захода в израильские или какие-либо другие порты. В марте 2024 года даже прошла информация, что Израиль оценивает возможность покупки одного из терминалов кипрского порта, чтобы организовать проверки безопасности грузов перед отправкой их в газу. Однако к моменту подготовки книги каких-либо заслуживающих доверия сведений о продвижении в этом направлении нет. Вместе с тем, по состоянии на середину мая 2024 года Два корабля с гуманитарной помощью использовали созданный морской коридор и доставили гуманитарный груз в Эксклав. Более того, 16 мая 2024 года американские военные закончили монтаж временного морского причала на побережье Газы, благодаря чему появилась возможность доставлять туда больше гуманитарных грузов, хотя этот способ и считался дополнительным. Он не мог полностью заменить наземные коридоры поставки. Спустя неделю после введения Пирса в эксплуатацию 569 тонн гуманитарных грузов, доставленных на берегах склава с его помощью, так и не были розданы населению из-за того, что не получалось найти безопасный способ сделать это. А потом Пирс и вовсе оторвался от берега, не выдержав погодных условий, и уплыл в сторону Аждода, попутно травмировав трех солдат. Несколько позже беглеца нашли и вернули в строй. Приключения Пирса на этом не закончились, погода испортилась и использовать его опять не получалось. Поскольку на зимний период эта конструкция даже и не была рассчитана, во второй половине июля американцы официально отказались эксплуатировать Пирс, на постройку которого потратили 320 миллионов долларов США. По состоянию на начало октября 2024 года в сектор газа было доставлено более миллиона тонн гуманитарной помощи, состоящей из воды и продовольствия, медикаментов, оборудования для организации укрытий, топлива и природного газа, а также других видов товаров. Для увеличения объема поставок гуманитарной помощи в середине июня израильская армия начала каждый день с 8 утра до 7 вечера приостанавливать боевые действия по дороге от КПП Керем-Шалом до улицы салах 1. Показательно, что международные организации по своим причинам, а израильтяне по своим, были недовольны тем, как происходила доставка гуманитарной помощи в сектор. С точки зрения первых, помощи было явно недостаточно, а Израиль, к тому же, своими проверками безопасности, тормозил ее поступление в Эксклав. Израильтяне же неоднократно отмечали, что боевики Хамас захватывают гуманитарные грузы и используют их в своих целях, не раздавая населению. В любом случае, осенью 2024 года гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжала оставаться тяжелой, близкой к критической. Людям не хватало еды и воды, у многих не было крыши над головой. Повысилась смертность, как от голода так и от невозможности получить медицинскую помощь. Стали распространяться болезни, вызванные антисанитарией. При этом многие больницы, из-за того, что они использовались не только в лечебных целях, но и как элементы военной инфраструктуры Хамас, были полностью или частично разрушены израильской армией. Чтобы хоть как-то преодолеть кризис системы здравоохранения, были развернуты как полевые, По состоянию на начало октября 2024 года их было 11, так и морские в количестве трех госпиталей, а также мобильные клиники. 9 к началу октября 2024 года. Но как бы кто ни старался помочь, пока продолжаются военные действия, ситуация в секторе газа существенно улучшиться не может. А значит, люди страдают. В Израиле страдают родные и близкие заложников, удерживаемых Хамас. В самом эксклаве сотни тысяч людей страдают от голода, болезней, отсутствия крыши над головой. И среди этих людей где-то в подземельях страдают пленники. И все вместе это и есть гуманитарная катастрофа.